Познакомились с родными. Среди них был известный народоволец Андрей Желябов, которому понравилась младшая сестра Дегаева Лиза, хорошо игравшая на пианино. С этого времени руководство народовольческой организации стало иногда пользоваться квартирой Дигаева для конспиративных встреч совещаний. Однажды Лизе Дегаевой, присутствовавшей на публичной казни осужденного, стало плохо. Я ей оказал помощь молодой человек, который проводил девушку домой. Родным Лизы он представился служащим какой-то строительной компании по фамилии Безяков. Разговорившись с матерью и сестрой Лизы, молодой человек, как бы, между прочим, заметил, что его строительная компания дает хорошие заработки переписчикам служебных документов. Лиза, нуждавшаяся в деньгах для оплаты учебы на высших женских курсах, и попросила оказать помощь в трудоустройстве. Вскоре, благодаря новому знакомому, она начала заниматься перепиской документов и зарабатывать деньги. Безяков же стал частым гостем в доме Дегаева. Однако Сергея Петровича что-то настораживало в нем. И он решил поделиться своими сомнениями с Грачевским. Тот пообещал проверить благодетеля Лизы по своим каналам и сообщить результат. Неизвестно, каким способом, но Грачевский якобы проверил фамилию Безякова по списку тайных агентов политического сыска, составленному в свое время известным Клеточниковым, и якобы нашел его в нем. Подтвердить это не представлялось возможным, но тем не менее Грачевский установил, что Безяков имел какое-то отношение к политическому сыску, о чем сообщил Дигаеву. Этого было вполне достаточно, чтобы между Сергеем Петровичем и безяком состоялся разговор, в котором Дегаев изобразил строгого брата, пекущегося от чести своей сестры, и попросил того прекратить встречи с Лизой, мотивируя свою обеспокоенность тем, что тот никем не был ей рекомендован. Необходимо отметить, что Прибылева Корба ничего не выдумывала в своем рассказе, о случае знакомства Безякова с сестрой Дигаева. В действительности, это была попытка Судейкина установить контакт с Лизой посредством своего тайного агента. Грачевский также рекомендовал Сергею Петровичу прекратить Лизе всякие отношения со строительной компанией. Ясно было, кто ей оплачивал работу – компания или политический сыск. Вскоре Лиза отказалась от работы по переписке документов и народовольцы перестали посещать квартиру Дегаева как засвеченную. Младший брат Дегаева Владимир Исудейкин. Осенью 1881 года 19-летний Владимир Дегаев Иногда выполнявший поручение брата по революционной работе, был задержан на улице полиции во время распространения народовольческих прокламаций. Его поместили в дом предварительного заключения. Дознание затянулось на три месяца. В январе 1882 года Владимира на допрос вызвал Судейкин. К этому времени его, не без участия политического сыска, выгнали за неблагонадежность из морского кадетского корпуса. Я знаю, Владимир, вы мне ничего не скажете, кто дал вам для распространения прокламации, говорил Георгий Порфирьевич. Я не для этого пригласил вас, чтобы задавать бесполезные вопросы. Я хочу предложить вам выгодные условия. Если вы согласитесь с ними, то ваше дело будет прекращено, и вы окажетесь на свободе.